Глава 83. У него не было ни общего плана, ни выбранного направления, но его тянуло наверх. Батареи фонарики садились, поэтому он знал, что осматривать этажи надо осторожно. Пробравшись ощупью в квартиру на одном из этажей, он нашарил туалет, облегчился по-человечески и с разочарованием убедился, что слив не работает и кран в раковине тоже, и кран для подмывания возле унитаза, поэтому пришлось подтираться простыней, да еще в полной темноте. Он направился вверх. На девятнадцатом, сразу под его прежним домом, находился универсальный магазин. Он решил поискать там батареи, хотя и опасался, что самые полезные вещи из магазина уже растащили. Но в отделе одежды что-нибудь да найдется. Он в этом не сомневался. У него начал складываться план, пока его мысли не прервала вибрация ступенек. Джимми замер и прислушался к шагам. Они доносились сверху. Он видел следующую лестничную площадку. До нее оставался всего один оборот лестницы. Она находилась ближе, чем нижняя. И Джимми побежал наверх. Виндовка билась, и привязанные к рюкзаку бутылки, ботинки неуклюже топали по ступенькам, а в душе Джимми боролись страх и облегчение из-за того, что он не один. Он рванул двери на следующей площадке, спрятался за ними и прикрыл, оставив лишь щелочку. Прижавшись к двери щекой, он уставился в щель, прислушиваясь. Топот становился всё громче. Джимми затаил дыхание. Мимо промчалась фигура, держась рукой за перила. Ее кто-то преследовал, выкрикивая угрозы. Силуэты мелькнули перед глазами и скрылись. Джимми прождал в темном вестибюле, пока шум не стих. Ему стало мерещиться, что кто-то крадется к нему из тьмы, вытянув в чернильном мраке когтистые руки, чтобы вцепиться в его длинные нечесанные волосы, и Джимми пулей вылетел на площадку под тусклый зеленый свет аварийных ламп, задыхаясь и не зная, чему верить. И ему стало ясно. Он один. Даже если в укрытии кто-то выжил, здесь можно наткнуться лишь на того, кто за ним погонится и наверняка его убьёт. Он снова пошел наверх, внимательно прислушиваясь, чтобы, если что, успеть уловить звук шагов и, держа руку на перилах, чтобы ощутить вибрацию. Джимми миновал станцию водоочистки на 32-м, фермы на 31-м, станции по переработке мусора на 26-м. Он придерживался зеленого света и направлялся в универмаг. Мышцы ног разогрелись от ходьбы, но это было приятно. Он шел мимо знакомых мест, этажей, переплетений труб и проводов. Мир стал таким же изношенным, как и его воспоминания о нем. Добравшись до универмага, он обнаружил, что там практически пусто. Под опрокинутой стойкой лежали чьи-то останки. Виднелись только ботинки небольшого размера. Женские или детские. Промежутки между ботинками и краем штанин белели кости лодыжек. Под стойкой вместе с телом остались и какие-то товары. Но у Джимми совершенно не было желания выяснять, какие именно. Он поискал батарейки или консервный нож среди остатков товаров на других полках. Нашел всяческие игрушки, безделушки и прочий бесполезный хлам. Джимми чувствовал что здесь витает множество душ погибших людей. И выбрался из магазина в темноте, экономя батарейки. Как выяснилось, осмотр его старой квартиры тоже не стоил потраченного электричества. Ее уже покинул дух родного дома. Внутри поселилась непонятная печаль. Чувство, что он подвел родителей, застарелая боль где-то в глубине сознания, похожее на чувство вины, которое он испытывал, когда в детстве лизал сосульки. Джимми вышел из квартиры и отправился дальше наверх. Что-то до сих пор тянуло его туда. А что именно он понял, когда до школы осталось полэтажа? К нему взывало далекое прошлое. День, когда всё началось. Класс где он в последний раз увидел мать, где все еще сидят ничего не понимающие одноклассники и где, если бы он остался, если бы смог просто сесть за парту и промотать события снова, они стали бы развиваться совсем иначе.